Апдейт для воспитания детей Кое-кто в свое время громко спрашивал, буду ли я так же рьяно защищать идеи, которые высказываю в своих книгах, когда сам стану отцом. Некоторые просто любопытствовали, изменятся ли мои взгляды, и с ухмылкой бормотали себе под нос «Ну-ну, а вот мы послушаем, как ты заговоришь, когда у тебя самого появится ребенок». Надо полагать, это был намек, что как только я окажусь в положении родителя, то немедленно позабуду обо всех свидетельствах пагубности наград и наказаний и признаю, что необходимо проделывать ровно то, что эти люди проделывают со своими детьми. И потому мне доставляет особое удовольствие сообщить всем вам, что в начале октября 1995 года солнечным и бодрящим холодным днем на свет появилась Абигайль Мире Конн. Мой редактор уверял, что такие подробности придадут яркости повествованию. Но, честно говоря, я не припомню, какая в тот день стояла погода. Вполне возможно, что день был пасмурный и не по сезону тёплый. Не подумайте, будто она замышлялась как объект для эксперимента по воспитанию или как свидетельство достоверности моих теорий. Но теперь она у нас есть. И после того, как мы с женой за последние несколько лет стоически преодолевали всевозможные тяготы родительской доли, связанные со сном, зубной щёткой, истериками ясельного возраста и ослинным упрямством дошкольного, а также прочими прелестями, я готов представить отчёт о своём опыте. Первое моё впечатление от ролевого испёченного отца заключается в том, что она предполагает куда как больше стирки, чем я мог вообразить. Второе наблюдение Книги на тему развития вашего малыша пишутся не иначе, как с намерением лишить вас последних крох уверенности. К 7 месяцам ваш малыш вероятно уже сможет скакать по дому на одной ножке и брать простенькие аккорды на кларнете. Третье наблюдение состоит в том, что меня самого ставит в тупик, зачем я, как и многие другие родители, так истово старался научить своего ребёнка, как мычит корова или как блеет овца. В наших местах это знание просто не несёт никакой пользы. Вероятно, когда-нибудь в будущем моей дочери полезно будет узнать, как подозвать такси. Но для чего я извёл столько времени, обучая её различать голоса обитателей скотного двора, убейти не знаю. Но ближе к нашей теме. Я всегда знал, что награды и наказания могут сработать, если нужно добиться временного послушания, но лишь теперь в полной мере оценил, какой соблазн иногда таит в себе эта цель. Как легко на время выбросить из головы все недостатки кнута и пряника. Какое-то невероятное искушение просто прибегнуть к своим взрослым уловкам и добиться, чтобы ребёнок сделал то, что ты хочешь. Я испытал, каково это, когда твой малыш всё никак не угомонится, когда отсутствие сна превращается в такую пытку, что ты уже готов ухватиться за гнусные рецепты этого Фербера. Ричард Фербер. Год рождения 1944. Американский невролог, директор центра расстройства сна у детей в детской больнице Бостона. Более 20 лет исследовал проблему нарушения сна у детей. Я ссылаюсь на книгу Ричарда Фербера, который говорит, что, чем укачивать и баюкать ночью плачущего младенца, родители должны неуклонно придерживаться жёсткого графика и постепенно на всё большее время откладывать приход к младенцу на его плач. В основе лежит та теория, что воздерживаясь от укачивания, родители учат ребёнка засыпать самостоятельно. А плачет ли он от страха, скуки, одиночества, голода или еще по какой причине, абсолютно не имеет значения. Более того, даже если малыш один в темноте и не может взять в толк, почему никто не приходит успокоить его, даже если отчаянно надрывается прямо до рвоты, родители по Ферберу все равно должны придерживаться этой программы. «Поменяйте ему пеленки», — наставляет Фербер, — «и снова оставьте одного». Если вы вознаградите его за то, что его стошнило тем, что останетесь с ним, он усвоит только, что это для него удобный способ получить то, что он хочет. Рвота не повредит вашему ребенку, и вам незачем испытывать чувство вины за то, что это случилось. Это, как и плач, вскоре прекратится. Не к моей чести будет сказано, мы с женой тоже решились испытать на практике теорию Фербера, хотя отнюдь не любопытство, а только отчаяние толкнуло нас на этот шаг. Мы следовали его предписаниям и убедились, что эффект охватывает на самое короткое время. Остаётся лишь надеяться, что отношение нашей дочери к нам из-за того, что мы сделали столь же коротковременным. В конце концов, даже если эта методика и сработала, заставив крик прекратиться, то какие представления о нас, об окружающем мире и о себе самой могла вынести из всего этого наша дочь, когда наконец осознала, что мы не собираемся быть рядом с ней, когда ей плохо. Программы управления поведением Применяются они, чтобы заставить ребёнка перестать плакать по ночам или причинять нам разные неприятности. Сущности полностью соответствуют своему названию. Они управляют поведением вместо того, чтобы обратиться к его причинам, нуждам и людям, у которых есть эти нужды и причины. Я испытал, что такое терять терпение с неугомонным малышом, у которого в отличие от тебя времени хоть отбавляй. И я осознал, что воспитание ребенка, как и многое другое на свете, нельзя описать как черное или белое. Вся суть в переходных оттенках от одного к другому. При том, что некоторые воспитательные меры явно плохи, а другие точно пойдут на пользу, в большинстве своем они с трудом поддаются однозначному определению. Даже в том, что касается затронутых мною вопросов, я должен признать, что фраза «когда искупаемся, сможем прочитать еще одну сказку» Не раз мною произнесённое звучит подозрительно похоже на если ты сейчас же пойдёшь в ванную, в награду прочту тебе сказку. Готов утверждать, что есть важное различие между этими фразами, и конструкция если тогда вызывает меньше возражений, чем открытое предложение поощрения за желаемое поведение. Хочу просто обратить ваше внимание, что это различие не абсолютно. Оставляя в стороне эти признания и оговорки, хочу отметить, что общий итог такой: Могу поручиться своей честью, что в этой рукописи нет ни единого слова, которое я сегодня захотел бы взять назад. Я по-прежнему твёрдо убеждён, что мы должны и чаще всего можем избегать традиционных и привычных стратегий контроля. Скажу больше, при том, что воспитание детей временами неизбежно превращается в тяжкое испытание, ничто так не удручает меня во всём этом, как общение со взрослыми. Некоторые, узнав, что моей дочери 2 года, сочувственно говорят: И подозреваю, она на всё говорит вам нет, так ведь? А я всегда отвечаю: нет. Это говорим мы, имея в виду, что так это выглядит в глазах дочери. Если отцовство и научило меня чему-нибудь, помимо смирения, так это необходимости напоминать себе, как выглядит любая ситуация с точки зрения ребёнка. Это также единственный и самый лучший способ избежать тактики поощрения и принуждения, которые вы рискуете пристраститься, если рассматриваете ребёнка не как субъект, а как объект воспитания. А ещё бывает, что самая жёсткая критика обрушивается на родителей за то, что те позволяют ребёнку управлять ими. И зачастую это означает, что критикуемые просто стараются предоставить ребёнку возможность самому хоть немного управлять событиями в его жизни. И наоборот, больше всего восхищаются родителями, у которых послушный ребёнок. Такова уж наша культура, что самый большой комплимент, которого может удостоиться родитель, это что у него благовоспитанный ребёнок. Читай, безропотно покорный. Когда незнакомые люди где-нибудь в ресторане называют нашу дочь хорошей девочкой, они не имеют в виду, что она достойна восхищения своими нравственными качествами, а просто выражают удовольствие, что она им не мешает. Неудивительно, что для многих людей само собой разумеется, что в воспитании детей без лакомств и угроз обойтись невозможно. Эти тактики, надо полагать, весьма пригодятся, если мы намереваемся вырастить из ребёнка человека, который всю жизнь будет поступать по указке других. Бывали ли у нас с женой ситуации, когда мы были бы счастливы, если бы Абигейл подчинилась нашим требованиям? Ещё как бывали. А иногда мы в отчаянии думали, что готова отдать её первому встречному. Но мы поставили перед собой трудную цель, прекрасно понимая, что она не всегда недостижима. думать о будущем дочери и не зацикливаться на послушном поведении, которого можно добиться, хотя и ненадолго, обычными воспитательными методами. Чем дольше мы сфокусированы на долгосрочных целях растить дочь отзывчивым, нравственным, уверенным в себе, счастливым, ответственным и думающим человеком, тем меньше опасность, что мы когда-нибудь скажем: "Получишь конфету, если сделаешь это", "Тебе нужен тайм-аут" или "Потому что я так сказал". И вот уж никогда бы не подумал, что отцовство имеет некий побочный эффект. Теперь мы с женой приговорены бесконечно выслушивать потоки похвал, которые изливают на своих детей другие родители, вроде "хорошо сделал" или "отличная работа". Эта похвала, как и её вариации с уточнением восхваляемого действия, очень напоминает своего рода родительский синдром Туретта. Какой-то словесный тик, когда родитель без остановки оценивает каждый шаг или движение ребёнка. Это порой выглядит почти комичным, когда родители или воспитатели хвалят кроху за то, что он так замечательно лапочет, или посадив его на качели на детской площадке и тихонько раскачивая, приговаривают: "Молодец, как ты хорошо качаешься". Синдром Туретта генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется множественными моторными тиками и как минимум одним вокальным или механическим. Как отмечалось выше, тот факт, что эти суждения положительны, не меняет сути происходящего. Иногда о мотивах этих похвал можно только догадываться, например, когда родителю главное ради собственного удобства закрепить какой-то тип поведения ребёнка, а иногда мотивы неоспоримы, например, дать выход родительской гордости. Но как только перестаёшь вздумываться в эти непрерывные оценочные излияния, они начинают действовать на тебя столь же раздражающе, как если кто-то скребёт железом по стеклу. И ты чуть ли не злорадно мечтаешь. Вот бы ребёнок показал родителям, каково это барахтаться в потоке их бесконечных одобрений. Вот бы повернулся к ним и в ответ на очередную слащавую похвалу произнёс, желательно тем же умильным тоном: "Какой молодец, как хорошо нахваливаешь". Конечно, когда ребёнок кричит, мы не киваем глубокомысленно и не говорим: "Хм, у меня впечатление, что тут кто-то злится. Хочешь поговорим об этом?" Аналогично, мы с женой никогда не отказываем дочери в одобрении. Мы просто стараемся свести к минимуму контингентное одобрение. Контингентное не просто случайное, но и имеющее непосредственную связь с предшествующим действием. Мы щедры на ласки, мы делаем всё от нас зависящее, чтобы Абигаил чувствовала, что любима и что мы замечаем её достижения, но стараемся не лишать её удовольствия, навязывая ей наше мнение, как она должна воспринимать свои достижения. Мы стараемся не предвосхищать процесс, с помощью которого она сама может научиться давать собственную оценку тому, что ей удалось сделать. Когда она совершает очередной маленький подвиг, мы чаще всего просто говорим: "Ты сделала это". Или теперь, когда она стала постарше, спрашиваем: "Как ей это удалось?" Мы предлагаем ей некоторое руководство и отзывы, обратную связь, когда видим, что ей это нужно. А вот от чего мы стараемся воздерживаться, так это присваивать себе право решать, хороша или плоха сделанная ею работа. Когда о чём-то, что сделал маленький ребёнок, отзываются в выражениях, смысл которых, как мы видим, отсылает напрямую к трудовой среде, это вызывает такое же неприятное как и настойчивое желание родителей высказать суждение о качестве этого дела. Таким образом, в выражении одобрения ребёнку неприемлемы оба слова: и good хорошее, и job работа. Good job. Дословно хорошая работа, аналог русского молодец. И судя по всему, что мы видим и подмечаем, наш метод действительно работает. Всё говорит за то, что Абигейл осознаёт, что её ценят, и при этом не превращается в наградоманку, зато способна испытать неподдельные чувства гордости за себя. Коротко говоря, мой личный родительский опыт, судя по всему, подтверждает выводы, сделанные мною на основе исследований, наблюдений, размышлений, бесед и преподавательского опыта. Будь это не так, это послесловие было бы намного длиннее, а остальная часть книги намного короче. Я уже отмечал выше, что работать вместе с людьми, пусть это требует больше усилий и больше времени, в итоге приносит успех гораздо больший, чем когда что-то проделываешь над людьми, например, используешь побудительные стимулы, чтобы они плясали под твою дудку. Теперь я с полным осознаванием добавляю, что этот вывод нашёл подтверждение и в моей собственной семье. Интересно, убедит ли это людей, которые упорно твердили, что я взялся критиковать использование ими взяток и угроз в воспитании детей только потому, что сам не имел родительского опыта. Не тут-то было. Не бойся, они придумывают, как отгородиться от неприятной информации, в которой почувствуют угрозу для себя, предупредил меня мой друг-психолог, разделяющий мои взгляды на манипуляции поведением. Они скажут: "Ну, конечно, у вас же девочка, неудивительно, что вам не приходится пускать в ход награды". Или «Ну еще бы вы не справлялись, у вас ведь всего один ребенок». «А если у тебя появится еще один ребенок, и ты все равно придешь к такому же выводу, они и тут найдут простую увертку?» «Ну конечно. А вот посмотрел бы я на вас, если бы у вас были мои дети». Мой друг имел в виду, что людей, если они не готовы к этому, не убедят доводы человека, который тоже отец, точно так же, как их не убеждают фактические данные. Мне случается получать от читателей письма с выражением невероятной благодарности, где они рассказывают, что отказались от наград в воспитании детей и как это у них получилось на практике, что они никогда больше не будут прибегать к своим прежним уловкам, что они распространяют эти мои идеи и прочее в том же духе. Хочу верить им на слово, что моя книга сыграла решающую роль в их подходах к воспитанию. Но я вовсе не впадаю в ложную скромность, когда говорю, что эти люди сами кое-что испытали в жизни, и это подготовило почву, чтобы они захотели извлечь уроки из пережитого. А иначе они остались бы равнодушны или возмущались, как множество других прочитавших этот же текст. На семинарах и лекциях я всегда предупреждаю слушателей, что они не обязаны целиком принимать всё, что я говорю, чтобы понять, насколько полезны будут некоторые перемены. Мои предложения не стоит рассматривать как пакетную сделку, Вы ещё не готовы отказаться от наград дома, в школе, на работе и так далее, но желаете переосмыслить целесообразность наказаний? Прекрасно, сделайте хотя бы это. Вы созрели, чтобы признать, что материальные награды могут приносить вред, но не можете заставить себя отказаться от словесных поощрений. Чудесно, сделайте хотя бы это. Добро пожаловать на мой поезд, и давайте ехать вместе до той точки, до которой вы готовы проследовать. И как только решите, что дальше нам не по пути, что ж, Сойдите. Может быть, когда-нибудь позже вы снова вскочите на подножку, чтобы двинуться ещё дальше, от проделывать над кем либо что либо к работать вместе с кем либо. И мы снова станем попутчиками в этом путешествии.